Глава 13. Аран. Стражники привели Арана в пиршественную залу, где было душно от благовоний. Цепи на его лодыжках громко лязгали, несмотря на мягкие ковры, выстилающие пол. Перед этим Арана скоблили до полусмерти. С десяток вооружённых мужчин с опаской наблюдали, как его бреет королевский цирюльник. У этого человека так дрожали руки что Арен затаил дыхание, когда лезвие царапнуло его шею над еремной веной, гадая, не собрался ли Сайлас таким образом избавиться от него и выдать это за несчастный случай. Но все же он пережил процедуру бритья невредимым. Его обрядили в зеленую тунику, черные штаны и нелепые туфли, поскольку кандалы не выходило застегнуть поверх сапог. И наконец сочли, что его вид годится для королевского ужина. Стражники грубо усадили его на место и пристегнули его цепи к ножкам стола, чтобы Арн не смог дотянуться дальше, чем до своего бокала. Один из его охранников мгновение поизучал бокал, а затем убрал и потребовал у проходящего слуги принести жестяную крохотную чашечку. все, что позволяла Сярыно. За столом уже разместились несколько маредринцев. Все они краем глаза следили за пленным королем Итиканы, хоть и пытались одновременно поддерживать разговор. За дальним концом стола принц Керис, уткнувшись в книгу, сидел рядом с Зарой. Оба старательно не замечали друг друга. Приветствуя Арена, Зара встала и прижала руку к сердцу. Керис лишь перевернул страницу и хмуро продолжил чтение. В тускло зале не видно было окон. Возможно, они таились за темными складками бархатной драпировки, закрывавшей стены и потолок. Все, кроме стола, было бархатным и мягким. Воздух, густым и теплым, и от этого у Арына возникало слабое чувство необъяснимого страха перед тесным пространством. Будто тебя вернули обратно в утробу матери. Не так ли? Арен и обернулся к полной даме, сидевшей справа от него. Она была, возможно, возраста наны, хотя старость сказалась на ней значительно меньше. В золотисто-каштановых волосах мелькала седина, плечи слегка горбились, от уголков зелёных глаз разбегались лучики морщин. Платье из красной парчи выглядело жёстким от золотой вышивки. Запястья тянули вниз браслеты. А на пальце сиял рубин размером с голубиное яйцо. Женщина богатая или имеющая высокое положение, вероятно, и то, и другое. Очень поэтичное описание. Она хихикнула. Мой племянник вечно пытается навязать мне свою поэтическую чепуху. Как это правильно называется? Метафора? Сравнение, я полагаю образованный человек. А мне-то говорили, что вы лишь злобное чудовище, склонное к вспышкам насилия. Вопреки общеизвестным представлениям, это не взаимоисключающие характеристики. Она снова издала смешок. Мой племянник поспорил бы с вами, но опять же он спорит со всеми, хоть и называет это иначе дебаты. Да, именно. Словно наименование меняет природу вещи. Пускать ветры по запаху ничуть не лучше, чем просто пукнуть. Помимо воли Аран рассмеялся. Это замечание снова напомнило ему о Нане. Но при мысли о бабушке его смех тут же затих. Он понятия не имел, жива ли она. Когда мост пал, Она с учениками еще не отправилась с Гамире на Эронал, А письмо Лары содержала в том числе инструкции, как добраться до их острова с помощью пирса. Это письмо Арн всегда держал при себе в кармане и временами касался бумаги, чтобы поддерживать в себе пламя ярости, чтобы помнить, в чем его цель. Вы знаете, кто я, но боюсь, что не могу сказать о вас того же, госпожа Коралин Велеант сообщила она. От её ответа Аран в изумлении вскинул брови. Значит, это одна из жён Сайлоса, первая на его памяти, кто не младше Маредринского короля на двадцать лет. Дама на его реакцию дёрнула уголком рта. Одна из жён его отца. Он к большому своему огорчению меня унаследовал горем предыдущего короля. Нана провела в этом гареме год как шпионка, прежде чем устроить побег. Были ли эти женщины знакомы друг с другом? Мысли закружились в голове Арына, искушая его новыми возможностями. Весьма интересный обычай. Его так увлекла идея, что он вот-вот обнаружит связь, которой можно будет воспользоваться, что он не смог вовремя обуздать свою язвительность. Госпожа Вейленд Повернулась в кресле, опёршись локтем на ручку, и посмотрела на него в упор. Закон, который не позволяет мужчинам выгнать старух на улицу, так что будьте любезны придержать свои насмешки над тем, чего не понимаете. Аран обдумал ее слова. Прошу прощения, госпожа Веллиант, меня воспитывали в уважении к старшим женщинам моего народа мысль о том, чтобы поступать иначе, вне моего понимания, потому что понимание подразумевает определенную степень сочувствия к поведению, которое я нахожу предусудительным, так что моя насмешка боюсь в силе. Такой умник, да еще и с характером, ужасное сочетание, пробормотала она. По правде говоря, когда старый ублюдок умер, мне было всего двадцать три». И Я была бы рада отправиться в большой мир своей дорогой, если бы не дети. У вас много детей? Я сбилась со счёта, Арен и она рассмеялась. Такова природа гарема, мастер Кертелл». Её голос сочился сарказмом, словно называть его так было верхом нелепости. Каждый сын или дочь, рождённый в гареме, становится семьёй для любой женщины в нём. И хотя у меня нет кровных детей, бесчисленных детей моего сердца, я готова защищать ценой собственной жизни. И нет большего врага для детей Гарема, чем человек, породивший их всех. Разговор прервался, когда за стол сели двое мужчин. Коротышка занял место справа от Коралин удлинный и тощий слева от Арона, причем отодвинулся настолько далеко, насколько мог, не задевая своего дальнего соседа. Королин засмеялась. «Этот, очевидно, наслушался и не желает обнаружить вашу цепь у себя на шее. Какую цепь? Эту? Арон поднял скованные руки и положил на стол, испытывая своего рода злорадное удовольствие когда тощий сосед отпрянул еще больше. Не утруждайтесь узнавать их имена, посоветовала Королин. Это всего лишь лезоблюды моего мужа. посланные следить за каждым вашим словом. Возможность закончить вечер со сломанной шеей вполне окупается тем, в каком фаворе они окажутся, если им удастся добыть ценные сведения. Не то чтобы вы могли что-то с этим сделать, но по меньшей мере можно не тратить силы на светские беседы с ними или на попытки захватить их в заложники. Оба мужчины ответили ей сердитыми взглядами, но ничего не сказали. А что насчет вас, моя госпожа? спросил Арен из-под разглядывая остальных гостей. Сплошь Сплошмаридринская знать, за исключением бледного рыжеволосого мужчины, в Ком Арен заподозрил посла Амарида и блондина с огромным носом, должно быть из Эренделла. Они сидели по разные стороны стола и оба периодически кидали друг на друга полные неприкрытого презрения взгляды. Кровавая вражда этих двух стран была едва ли не хуже, чем у Маредрины и Валькоты, хотя они предпочитали действовать посредством торговых эмбарго политических игр и периодических заказных убийств. Они идти друг на друга войной в открытую. Арен вновь повернулся к Королин. Вас тоже посадили здесь, чтобы за мной шпионить. Меня посадили здесь, поскольку дворцовый протокол предписывает обеспечить вас дамским обществом, но Сайлас не хотел рисковать одной из своих фавориток. Горевать по мне в случае моей смерти он не будет. Если у вас вдруг возникнет идея затянуть эту цепь вокруг моей шеи, он годами старался найти способ заткнуть мне рот и остаться при этом в безопасности в своей постели. Вы лишь оказали бы ему услугу. Оказал бы Сайлосу услугу и заодно лишил себя возможности получить какую-либо помощь от гарема. Мне придется довольствоваться словесным поединком. Тихий звон заполнил залу, и все встали. Арен лишь откинулся на спинку кресла, наблюдая, как заходит Сайла в окружении телохранителей и шести своих жен. Все девушки были молоды и поразительно красивы, одеты в тонкие струящиеся шелка и увешаны драгоценностями. Сайлас занял место во главе стола. Его жены легко скользнули на свободные сиденья между посланниками и визирями, но все гости до сих пор оставались на ногах. Король стремил взгляд на развалившегося в кресле Арена. Лицо его оставалось бесстрастным, хотя, скорее всего, он обдумывал, не отправить ли стражников, чтобы они заставили Арена встать. Арен подозревал, что его присутствие здесь было призвано продемонстрировать всем королевствам севера и юга, что Итикана усмирена. Но все знали, что Итикана еще не сломлена, Эронал сохранял независимость. Заставлять Арена встать значило привлечь внимание к неповиновению Итиканы, но промолчав, Сайлас выглядел бы слабым. Наконец, Маридринский король нашел выход из положения и произнес... Не следует ли нам найти тебе более лёгкий комплект цепей, Аран? Возможно, мы могли бы попросить ювелиров сделать для тебя нечто менее обременительное. Тяжёлые звенья, соединявшие его кандалы, лязгнули и зловеще грохнули по деревянной столешнице, когда Аран потянулся за крошечной жестяной чашечкой вина. И выпил ее залпом, не дожидаясь, пока дегустатор проверит, нет ли там яда, и пожал плечами. Цепь полегче могла бы стать прекрасной удавкой, но куда больше удовольствия в том, чтобы самому задушить человека. Я бы спросил, согласен ли ты, Сайлас, но все здесь знают, что ты предпочитаешь наносить удар со спины. Сайлас нахмурился. Вы видите, добрые господа, все, что доступно этим лишь оскорбление и насилие. Насколько лучше стало сейчас, когда нам больше не нужно иметь дело с их племенем, ведя торговлю через мост. Посол Амарида стукнул по столешнице в знак согласия, но эрендельский посол лишь поморщился и потер подбородок. Хотя нельзя было точно сказать, выражал он несогласие с Сайласом или же не желал, чтобы кто-то видел, как он соглашается с Самарицем. "Боюсь, Валькота не поддержит ваших чувств, Ваша милость", сказала Зара. "И пока Маридрина не покинет пределы Тикана и вы не отпустите ее короля, валькотские купцы продолжат предпочитать мосту судоходные маршруты". Тогда Твоей тёте пора привыкать терять корабли в бурных морях, зло обрвал Исайлас. И тебе стоит помнить свое место и прикусить язык, девчонка. Твоё присутствие здесь всего лишь любезность. Ты должна быть благодарна мне за то, что я пощадил тебя, а не испытывать мое терпение своей болтовней. Твоя голова прекрасно смотрелась бы на воротах Винции. Девушка грациозно приподняла смуглое лицо, но рядом с ней Керес так вцепился в ножку бокала, что у него побелили костяшки пальцев. Похоже, он был категорически против того, чтобы жизни Зары угрожали. Достаточно интересное наблюдение, учитывая, что они должны были быть смертельными врагами, сделав ещё глоток из чашечки, Арен заявил. Как человек, тесно знакомый с этим вопросом, Я мог бы посвятить тебя, Сайлоса, в одну маленькую тайну. Пустой мост золото не принесет. Зара и Эрендельце прикрыли ладонями усмешки, но бдительнее всего Арен следил за реакцией посла Амарида и ощутил слабый прилив волнения, когда тот нахмурился и косо взглянул на Сайлоса. Похоже, кое-кто задерживал выплаты аморитской королеве, продолжая при этом использовать её флот. Словно по сигналу или повинуясь внутреннему чутью хорошо вышколенных слуг, именно в этот момент в зале появились, разряжая обстановку, юноши с полными тарелками причудливо нарезанных овощей. Один осторожно поставил тарелку перед Араном, рядом с деревянной ложкой, единственным прибором, который ему подавали. Что-то упало ему на колени. Он взглянул вниз. Это была серебряная вилка. Прошу простить, извинилась Королин. Мои пальцы уже не столь ловкие, как в былые времена. Затем она громко щелкнула этими самыми пальцами, чтобы слуга принес ей прибор на замену. Ты с ума сошла, женщина, ужаснулся коротышка справа от нее. Стража у него О, закрой рот, трусливый кретин. Это вилка. Что по-твоему он собирается сделать вилкой? Арен мог бы в мгновение ока воткнуть серебряные зубцы кому-нибудь в артерию, но вместо этого положил себе в рот добрую порцию салата, едва ощущая вкус уксуса и специй в соусе, пока жевал. К нему двинулся был один из стражников, но резкий взгляд Сайлоса заставил его отступить. Человек, облечённый властью, не должен придираться к мелочам вроде вилок. Тем не менее, для тощего типа слева от Арона это оказалось слишком. Он пробормотал что-то в том духе, что ему нужно облегчиться, и выбежал за дверь. Молодая жена из гарема, сидевшая рядом с ним, продолжила есть, но Арон отметил, что ее глаза блеснули, и она легко-легко кивнула Королин. Из-за бархатного занавеса зазвучали первые трели музыки, и девушка отложила вилку. Поднявшись из-за стола, она легко поклонилась Сайласу и начала танцевать. Ее медленные и соблазнительные движения лучше подошли бы для спальни, а не першественной залы. Но едва ли кто-то за столом обращал на нее внимание. Только коротышка, справа от Королин, наблюдал за девушкой с откровенной похотью. «Умно!» Это чушь, чушь,менуемое салатом, похожа на сад с подстриженными деревьями, недовольно сказала Королин, и ударом вилки яростно разрушила архитектурные шедевры из салата и огурцов. У вас, в есть сады. Да, есть, Аран проглотил еще вилку салата, вспоминая двор своего дома в Срединном дозоре. Даже если бы ему посчастливилось вернуться, он бы скорее сравнял это место с землей», чем согласился снова спать в кровати, которую делил с ней. Но они не такие ухоженные, как у вас здесь. Нужно дать растениям расти, как они хотят, иначе бури уничтожат их. Диким вещам лучше оставаться необузданными, это лишь придает им красоты. Эти слова напоминают мне о ребенке, которого я когда-то знала. Арн сжал зубы. Танцующая девушка, изгибаясь, проскользила мимо. Её светлые волосы зацепили плечо королевского осведомителя. Громкая музыка успешно заглушала разговор на противоположном конце стола, и хотя Селас не отвлекался от послов, на его скулах раздражённо ходили желваки. Она была очень нерешительным ребёнком, и я не удивлена, что она преуспела в том, что должна была сделать. Бессята Аллари была неизбежна. Аран предполагал, что Гарем может помочь ему, исходя из их обиды на Сайласа за то, что он забрал у них дочерей. Лара была одной из этих дочерей, и если показать, как сильно он ненавидит свою жену теперь, то это принесет больше вреда, чем пользы. Она не настолько глупа, чтобы прийти сюда и попасться в ловушку, если вы боитесь именно этого. Вы так уверены, Нет. Да. Королин тихо выдохнула. А как же другие наши цветы? Несмотря на то, что она хорошо играла в эту игру, Аран различил в её голосе нетерпеливое ожидание и страх. Один из них обрезали, сказал он и прервался на мгновение, пока слуга забирал у него тарелку вместе с проклятой вилкой. И у садовника есть виды и на других. Садовник Она помедлила. Мы зовём его иначе, так говорил мне ваш племянник. Сыграйте что-то поспокойнее, рявкнул Сайла с музыкантом. Я едва слышу собственные мысли. Рука Королин замерла на ножке бокала и двинулась лишь когда ещё один слуга принёс суп. По крайней мере, это блюдо Аарон мог съесть ложкой. Вот только его тошнило при одной мысли о еде, и в горле пересохло. Выдать ценные сведения значит рискнуть людьми, но в случае успеха они перестанут губить себя в тщетных попытках спасти своего короля. Он не мог упустить этот шанс. Музыка затихала, танец почти кончился, и на другом конце залы в двери вошел его тощий сосед. Аран сказал: "Я так понимаю, вам не по душе запах цветов, которые недавно посадили у вас в саду". "Да". Коралин взялась за суповую ложку. Это так. Возможно, вы могли бы попросить поставщика воздержаться от новых отправок. Она молчала, но Арен не смел взглянуть на нее, не смел привлекать внимание к разговору, который мог бы полностью переломить ход его заключения. Это идея. К сожалению, я не знаю, где найти этого господина. «Госпожу». Это женщина, поправил он. В груди у него все сжалось. А если он ошибся в Коралин? Что если это всего лишь уловка, чтобы схватить больше его людей? Что если он играет на руку Сайласо? Бесчисленные неопределенности. но Арен про себя не сомневался в том, что произойдет, если он не использует этот шанс. Вы посещаете сапфировый рынок на восточной стороне, спросил он, заранее зная ответ. Очевидно, Она подняла запястье с драгоценными браслетами. Сапфировый рынок обслуживал элиту Винцыи. В его рядах располагались магазины драгоценностей, тонких тканей и других дорогих товаров, включая экзотические цветы. "Цветочная лавка, которую вы ищете, находится на углу улиц Грет и Амод", назвал адрес Арен. Там была не цветочная лавка, а мастерская ювелира того же, кто сделал колье его матери, которое он видел в последний раз на шее предательницы Лары. Женщина-мастер, шпионка и цыканы, могла передать сообщение Связному. Аран молился, чтобы тот знал, где найти этиканских командующих, отдающих приказы о вылазках во дворец. "Цветы присылают королю", осторожно заметила Королин. "Если узнают о том, что я отменила заказ, наступят последствия". И на такой риск из-за одного только запаха это чересчур. Зачем мне это делать? Тощий мужчина обходил стол. Он, окажется в пределах слышимости в ближайшие секунды. Говорить об не оставалось времени. Месть не вернет наши цветы и ничем не поможет защитить их от того, кто им угрожает. Арону нечего было предложить. Эту женщину нельзя было купить, а его положение не позволяло обещать защиту сёстрам Лары, единственная вещь, которая могла бы её соблазнить. Всё, что ему оставалось, положиться на то, что преданность Коралин жёнам из гарема и их детям распространится также на единственную женщину, что сбежала из лап предыдущего короля. Шпионку, которая вернулась в Ватикану и вышла там замуж А её сын женился потом на королеве и стал отцом короля. "Довольно", прикрикнул Сайлас на танцующую жену. "Сядь". Арен произнёс: "Навестите цветочную лавку, моя госпожа, и скажите, что вас отправил туда внук Амели Ямур".